Глава 56 шестая. «Ай!» — отдернула я руку и подула на ноющую пальц. «Обожглась?» — испугалась Наташа. «Елка горит!» — воскликнул Вадик, из гробастов нас оттащила дерево. «В зале торгового центра началась паника, люди бегали и кричали. Парень моей подруги вытолкнул нас через запасной выход, а я оглянулась на полыхающую хвою. Как раз за миг до того, как дерево рухнуло прямиком на мою скульптуру, заваливая все вокруг быстро распространяющим огнем. Это было последнее, что я увидела. В груди что-то кольнуло так сильно, что перехватило дыхание, а перед глазами потемнело. Когда я очнулась, то подскочила на кушетке в панике осмотрелась в машине скорой помощи. «Слава всем святым! Улыбнулась сквозь слезы Надка и обняла меня, но девушку отстранил медбрат. Мужчина средних лет заставил меня снова лечь и, посветив мне в глаз фонариком, пощупал пульс. Я же прошептала. «Что происходит? Ты дыма надышалась!» Прояснил Вадик, и я повернула голову к парню, который сидел с другой стороны. «В обморок упала, тебя едва не задавили. Он вынес тебя на руках!» Гордо сообщила Наташа и вытерла мокрые щеки. Но ты не открывала глаз, поэтому мы вызвали скорую. Я хорошо себя чувствую, завила я и снова попыталась подняться, но мне не дали. Как я могла наглотаться дыма, если мы отбежали от елки до того, как она задомилась? Вот в больнице это и выяснит, сурово отрезал медбрат. Пришлось терпеть до клиники, куда нас привезли. Пока меня оформляли, я с волнением просматривала новости о неожиданном пожаре в торговом центре. Хорошо, что жертв нет, выдохнула с облегчением. Кроме тебя, взволнованно возразила подруга. Мне кажется, это недоразумение. «Беспечно отмахнулась я, но тут же закашлялась. Просипела. «Если бы я пострадала, то и ты тоже. Мы же вместе были». «Почему у тебя руки дрожат, а глаза на мокром месте?» «Прищурился Вадик. Смотришь новости с такой виноватой моськой. Думаешь, елка из-за тебя загорелась?» «Ну, я же дунула на нее пепел от бумажки», – стушевалась я. «Пепел!» – поднял он палец. «И его там было всего ничего. Пыльца одна. А своим дыханием ты пока деревья не поджигаешь. Это некачественная проводка, зуб даю». «Он прав». Добавила Наташа, повернула ко мне экран смартфона. «Посмотри, пожарные уже установили причину возгорания. Все провода оплавлены. Учредители сэкономили на качестве гирлянды. Да еще соединили между собой сразу несколько штук. Ты вообще ни при чем. Не выдумывай». Мы продолжили обсуждать этот вопрос, когда меня привезли с КТ и прервались только, когда доктор принес результаты. «Придется вам полежать у нас день-другой», — посоветовал он. «Снимем интоксикацию. Как вы умудрились так надышаться?» Слышал, что пожар ликвидировали очень быстро. А она у нас вообще человек крайне старательный», — рассмеялся Вадя. Я же недоумевала вместе с доктором, ведь подруга была права. Никто не пострадал, кроме меня. И, похоже, надышалась я очень сильно, потому как в первую же ночь, которую пришлось провести в клинике, мне приснилось это. Я стояла посредине огромной комнаты, уставленной старинной красивой мебелью, подобно увидишь разве что в музее или историческом кино. На большущей кровати с балдахином раскинулся крупный мускулистый мужчина с лицом настолько красивым, что перехватило дыхание. Но еще более потрясающей была кожа незнакомца. Она чуточку светилась, и сквозь нее будто бы проступал рисунок чешуи. «Как если бы из перламутровых ракушек вырезали аккуратные ромбики для боди-мозаики». «Хм», — подумалось мне, — «красивый необычный сон». «Кстати, эту идею можно будет воплотить в скульптуре». «Мои размышления прервал стук в дверь, но мужчина не шевельнулся, даже когда та приоткрылась». «Мой Сойер!» — прозвучал мелодичный женский голос. В комнату вошла брюнетка в длинном плаще, который она сбросила одним движением, поразив меня идеальностью округлых форм. «Я облегчу твои страдания». «Уходи!» От его хриплого, наполненного, непередаваемой болью голоса меня бросило в дрожь. Будто по коже прошли с наждачкой, но гостя не сдавалось. «Клянусь, все, что я сделала, было ради тебя. Убирайся!» Она все равно не двинулась с места. Мужчина приподнялся и холодно посмотрел на упрямицу, процедил тоном, от которого та вся сжалась. Я тебя не хочу. Понимаю, что заслужила это. Едва не плача, проговорила она и заломила руки. Но я не могу смотреть, как ты страдаешь. Так не смотри! Откинулся он на взмокшие и просто не крикнул. «Элеви! выведи ее! В комнате появился еще один персонаж. Пухлая служанка подняла плащ, и, накинув его на плечи, обнаженной женщиной силой повела ее к выходу. Мол, идем. Ты знаешь, что будет дальше? Знаю, всхлипнула та. И от этого у меня сердце разрывается. Стоило двери захлопнуться, мужчина вдруг застонал, будто отпустил себя и, выгнувшись всем телом, засиял изнутри. Это было красивое и одновременно ужасное зрелище, словно в теле разгоралось пламя, причиняющее человеку невыносимую боль. В какой-то момент он не смог терпеть, и всыпившись в стойки кровати, глухо закричал. От этого звука у меня все перевернулось в груди. Стало так плохо, будто на моих глазах пытали близкого человека, и я ничего не могла сделать. Проснулась и уставилась в белоснежный потолок, а мучительный крик все еще стоял у меня выше. Он отзывался тупой болью в районе сердца, даже стало трудно дышать, и я надрывно закашлялась. Ко мне подбежала медсестра, на лицо легла маска, горло, будто легкий свежий ветерок, коснулся, я погрузилась в темноту без остановедений. Жуткое видение несколько дней не выходило мне из головы. Стоило вспомнить тот сон, как начинало быстрее колотиться сердце. Глазам подступали слезы, и легкие сжимались в спазме. «Дыши спокойнее!» Заметив, что я закашлялась, Наташа прижимала мне к моему рту коричневый пакет. Пара подобных всегда была со мной, и приходилось пользоваться ими довольно часто. «Скоро приступ пройдет, все хорошо, все нормально!» Она терпеливо гладила меня по спине до тех пор, пока я не смогла нормально дышать. Но легче не стало, как и всегда. С того дня, как в торговом центре разгорелся пожар, во мне будто что-то сломалось. Доктора утверждали, что у меня нет астмы, то психосоматика, и вызвана она сильнейшим стрессом. Но я не понимала, почему именно сейчас. Всего лишь пожар. Никто не пострадал. Я поняла бы, случилось это два года назад, когда Виктор бросил меня на растерзание коллекторов. Я едва не сломалась, но выжила. Неужели я так сильно испугалась огня? Он был снаружи, а не внутри, как в том сне. Вспомнив видение, я задрожала и снова закашлялась. Да что же это такое? возмутилась Наташа и отобрала у меня стек. А ну поднимись, все, хватит на сегодня. Очередной дракон подождет. Оставь этого в компании ему подобных и пошли на свежий воздух. Стянула с меня фартуку, потащила вдоль вареницы крылатых скульптур через всю мастерскую к выходу. На встречу нам шел Вадик с пакетом в руках. Вы куда? удивился он. А как же куриные крылышки? Потом, отмахнулась подруга. Можно с вами? Я побаиваюсь оставаться здесь один эти статуи, будто живые. «Нет!» — осадила парня Наташа. «Сиди здесь и следи, чтобы фанаты нашей гениальной стуси не разобрали подсыхающих драконов по чешуйкам». «Да кому они нужны?» — запротестовала я. «Очередь до конца года!» — подталкивая меня в спину, деловито сообщила она. «Я уже несколько раз повышала цену, а на того дракона, который едва не сгорел, просят аукцион». И снова «нет» вздохнула я. «Не могу его продать, он мне дорог, это символ. Я замолчала, не зная, как продолжить. Символ моего возрождения? Тогда почему мне так больно, глядя на него? Я не могу видеть его и избавиться от дракона тоже не в силах». «Может, я с ума схожу?» — спросила подругу когда мы вышли на улицу. «Успокойся», — хмыкнула Наташа. «Ты туда не приходила. Кто еще мог выскочить замуж за Виктора и оказаться в таком страшном положении? Только наша добрая доверчивая Констанция». «У меня в животе будто комок проволоки перевернулся». Внезапно захотелось отыскать бывшего мужа, посмотреть ему в глаза. «Зачем?» Сама не понимаю. Да и заикнуться о странном желании боялась. Наташка точно к психотерапевту потащит. Но и промолчать я не сумела. Я на него совсем не злюсь. Такое впечатление, что им кто-то руководил. «Хватит видеть в людях, чего в них нет!» Отрезала подруга. «И предупреждаю, если этот хмырь появится на горизонте, я уроню на него одну из твоих скульптур. Не нарушено, разумеется!» «Все десять раз случайно!» «Тогда будем надеяться, что чувство самосохранения его убережет от возвращения в этот город», — рассмеялась я. «Другое дело», — обняла меня подруга и отстранившись, заглянула в глаза. «Я так рада видеть твою улыбку, а то в последнее время ты ходишь с таким видом, будто потеряла любимого человека». В груди кольнула, я поморщилась и потерла ключицу. «Если ты о Викторе, я давно к нему ничего не чувствую. Кажется, даже простила». «Знаю», — она щелкнула меня по носу. «И зря. Простила зря. Такое нельзя спускать с рук. Мне лучше». Оглянулась я на здание, в котором находилась моя новая мастерская. Давай вернемся. Нет. Она потащила меня дальше. Доктор прописал тебе прогулки на свежем воздухе. И как твой администратор, менеджер и бухгалтер, я обязана проследить за выполнением его предписаний. Ну, следи, сдалась я. Мы шли по залитой теплыми лучами аллее. Я наблюдала, как играют в весенних лужах солнечные зайчики, а на деревьях уже появились зеленые листочки. Скоро лето, заметила тихо и сжала камень, который висел на груди. Я всегда касалась его, когда становилось тяжело на душе. Сама не знала, почему. Может, от того, что он был оставлен мне некой дальней родственницей. Красивый темный кристалл с золотистыми прожилками будто показывал мне, что даже в кромешной тьме есть случай надежды. «Надо бы навести девочек в клинике!» А Милота, наверное, уже выписалась. Какое странное имя, отозвалась Наташа. Это пациентка из другой страны? Из другого мира? Машинально ответила я и замерла на месте. Вокруг бегали дети, светило солнце, и щебетали птички. она на меня будто обрушился водопад ярких воспоминаний. Раздирая сердце на куски, разбивая щиты забвения, рассеивая туман, который мешал мне дышать. Ведь помнить о нем было среднее слову «жить». Кэндон, мой дорогой муж, дракон.